Глава 12. Цитадель власти. Ульвер Грант не дошел до конца. В тот момент, когда голубые нити под ним исчезли, Он уже был всего в нескольких метрах от спасительного каменного кольца, означающего конец портала. Черные неровные камни внутренней шахты врат пространства уже брежели совсем рядом, и казалось, до них можно дотянуться рукой. Превозмогая усталость, Грант выдернул клешню из пространственной трясины, и в этот момент все погасло. Когда гравитационное поле перестало работать, поливер провалился вниз. Сквозь черную мглу он видел, как падает прямо на острые шпили камней. Спасительное кольцо осталось где-то высоко вверху, когда он больно ударился о шершавую поверхность и попытался ухватиться за нее пальцами. Они сорвались по мокрым и скользким граням, и Оливер кубарем скатился ниже. Холодная обжигающая ледяная вода приняла его тело громким всплеском, и Грант предпринял еще одну попытку дотянуться до скользких камней. погнав трещину фаланги двух пальцев, он осторожно замер, Стараясь не упустить хотя бы эту зацепку Его окружала темнота и лишь на самом верху виднелся крохотный эллипс Тускло отливающий синим светом Повернув голову назад, Оливер ничего не увидел Такой черноты пространства ему еще видеть не доводилось Возможно, если бы силовое поле исчезло чуть раньше И он упал бы где-то посередине То его ждала бы незавидная участь быть растворенным в космосе Или сгинуть между мирами Чернота была абсолютной, и из нее не доносилось ни звука, в то время как под его ногами слышался плеск и легкое покачивание волн. Он был везучим. Упасть у самого края пространственного разрыва – это дорогого стоило. Теперь главное не суетиться и не потерять свои зацепки. Как далеко еще продлевался реальный мир за его спиной, и где начиналась тьма? него могло быть в запасе несколько метров, могло не быть и 30 сантиметров Не стоило проверять это на себе Аннигиляция материи – штука неприятная Уливер попытался зацепиться клешней за камни Но она для этого плохо подходила Осторожно подтянув правую ногу Грант нащупал под водой небольшой скальный выступ И оперся о него Так, теперь не суетиться У альпиниста всегда должно быть три точки опоры Ему придется довольствоваться двумя Вглядываясь в темноту перед собой, бывший начальник службы безопасности, а ныне одиночка и изгой, пытался, если не увидеть, то хотя бы почувствовать, как шли трещины в скальном грунте, чтобы спланировать свой маршрут. Прикрыв глаза, Ольверу показалось, что он видит внутренним взором рисунок рельефа, и он переставил руку. Да, у него получилось, и теперь ладонь крепко лежала на небольшом ступе. Ещё в детстве он с удовольствием решал головоломки и обожал проходить лабиринты. У него была особая чуйка находить оптимальное решение, и на этот раз она его также не подводила. Он попробовал вытянуть вторую ногу из холодной воды, и ему даже показалось будто кто-то услужливо подставил руку прямо под его ступню и слегка подтолкнул его вверх. «Чего только не привидится в темноте!» Оливер мрачно улыбнулся. В подобных обстоятельствах воображение человека всегда начинает играть в свои игры сознания. Вот и сейчас ему показалось, что он слышит тихий всплеск волн неподалеку от себя. А неведомая сила помогает ему опираться ногой на, на что-то мягкое и упругое. Грант на мгновение замер, пытаясь успокоить буйную игру разума и прислушался к своим ощущениям. Левая нога и вправду на чем-то стояла. Вот это нечто... Легко переместилась а потом обхватило его ступню покрепче Словно змея, она обвелось вокруг его лодыжки И поползло в сторону колена Ощущения были вполне реальными И Оливер подумал Уж не тьма ли пришла за ним, не желая отпускать свою добычу Внезапный рывок вниз прервал эти размышления Нечто с такой силой потянуло его на себя Что Оливер едва успел набрать воздуха в легкие Прежде чем его голова скрылась под водой Хорошая новость была в том, что он не сходит с ума Все ощущения были реальны Плохая же состояла в том Что неведомое создание было намерено утопить его Пытаясь ухватиться рукой за камни Гранд отчаянно дергался и сопротивлялся Стараясь выдернуть ногу Из цепких объятий невидимого спрута Но чудовище было сильнее его Оно волочило его все ниже и ниже Утаскивая на глубину И вскоре уже в ушах почувствовалось мощное давление воды которое пыталась прорвать Его барабанные перепонки Инстинктивно перестав бороться Оливер зажал пальцами нос И продул уши, выравнивая давление. Ледяная вода обжигала его. Но что еще хуже, морское чудовище явно тащило его в свою нору. Грант ощутил, как его тело рывком пропихнули в узкое горлышко темного лаза, а затем дернули еще пару раз, протаскивая все дальше и дальше в узкий тоннель. Перед глазами поплыли яркие искры. Мозгу не хватало кислорода. Моментально вспыхнула картинка с лицом Евы. Она улыбалась ему. Чувствуя, как тело волокут все дальше... Оливер отметил, что теперь тоннель уже не шел вниз, а стал горизонтальным. его мягко улыбалась ему, и сознание начало раздваиваться. Одна его часть погружалась в водоворот воспоминаний о любимой девушке, в то время как вторая машинально отслеживала перемещение тела в пространстве ледяной воды. Вот, цвет воды вокруг стал чуть более светлым, и Оливер отметил, что они миновали узкий лаз и оказались в открытом море. Здесь было гораздо светлее и сильнее ощущалась морская качка. Открыв глаза. Грант смотрелся в очертание далекого осьминога, который упорно тащил его в свое логово. Но более потакать ему Оливер не собирался. Образ Евы все еще улыбался ему, когда он изогнулся и изо всех сил вцепился руками в длинное щупальце, пытаясь отодрать его от своей ноги. Он и сам не обратил внимания, как с силой сжал своей клешнею упругую плоть врага и перекусил ее. Морская бестия тут же рванулась в сторону, но отпустила его. Бешен заработав ногами, Оливер силой принялся отталкиваться от водной толщи, пробираясь в сторону далекой поверхности. Легкие жгло и выворачивало наизнанку. Цветные круги застилали все вокруг, и ему вдруг померещилось, что спрут, кружащий где-то рядом с немыслимой скоростью и пытающийся обхватить щупальцами за тело, имеет форму девушки. Видение его превратилось в подобие морской русалки с ужасным лицом, и Гранд Крамсал ее щупальца своей клешней вырывая куски мяса и кровоточащей плоти. Он уже ничего не видел, солёная вода помимо воли проникала в рот, который непроизвольно открывался в попытке набрать воздуха. Однако его не было. Размахивая клешнёй направо и налево, Уливер толкался ногами, чувствуя, что поверхность уже недалека. Ярость вспыхнула в нём с новой силой, когда другое морское чудовище предприняло новую попытку утащить его за собой. Соррав прямо в воду, Грант вытаращил глаза и схватил клешнёй шею своего противника Чувствуя, как вода проникает в лёгкие и раздирает их немыслимой болью Он силой стиснул свою клешню и оторвал голову врага, моментально обретя свободу Когда Грант вылетел на поверхность, то резкий кашель огласил воздух над побережью Серое небо извергало на него струи дождя Огромные волны швыряли с места на место измождённое тело Но он с силой втягивал в себя живительный воздух, не обращая внимания на сильнейшую боль в ельке. Резь в горле, сиплые натужные вздохи, слезы, которые заливали его лицо. Такой была цена его победы над смертью. Молнии неистово сверкали в клубах тумана и стреском били в морскую поверхность, словно целясь в неподпорное человеческое существо, которое никак не хотело умирать. Очередная волна подхватила его на самый гребень, и силой швырнула на острые камни прибрежной полосы, ударив головой острую кромку. Оливер зажмурился от мучительной боли тут же силой вцепился руками в острые камни, не давая морской стихии оторвать себя от берега. Волна потащила его назад, в море, но Грант ревят ярости продолжал изо всех сил впиваться в грунт, сдирая кожу с ладоней пальцев. Следующая прерывная волна подхватила его заново и швырнула еще дальше, шипением откатываясь назад, чтобы набраться сил и нанести новый удар. Подняв залитое кровью лицо, Уливер смотрелся в силуэт одинокой каменной башни на берегу и пополз к ней. Он знал, что сегодня смертью уйдет ни с чем. И был рад этому. Пройдя через тёмные анфилады Капитолия насквозь, путники обнаружили, что здание, которое они первоначально приняли за храм, в действительности таковым не было. Быть может, раньше у него и было такое назначение, но сейчас оно представляло собой нечто совершенно другое. Идя всё глубже внутрь горы по узким коридорам, стон ориентировался по пучкам силовых кабелей, которые словно серые змеи уползали всё дальше и дальше. а «Мне кажется, так мы сможем пройти гору насквозь». заметил антиквар, который, очевидно, выразил общее умонастроение. «Всю гору вряд ли, но какой-то выход я уже вижу», ответил ему Джек, указывая на свет впереди. «Марони, постойте! Куда вы бежите?» ну увлеченного жаждой открытий старика было не удержать на месте. Он пробежал вперед, потешно перебирая ногами и делая короткие остановки возле рисунков на стенах, а потом толкнул дверь и первым вышел на ярко освещенное пространство. Когда спутники Джека нагнали его, антиквар уже стоял на краю широкого пандуса и изумленно рассматривал открывшуюся его взору картину. А удивляться было чему. Первое, что бросалось в глаза, это весьма необычная архитектура внутреннего кольца, которая опоясывала все вокруг. Здесь практически не было той красоты и изящества, что они наблюдали снаружи. Дома стали похожи на высокие бетонные ангары и вполне современные многоэтажные небоскребы. В них еще порой прослеживались изящные архитектурные линии, но в то же время они становились все более грубыми и прямоугольными. Здесь еще были видны высокие стелы огромных обелисков, но они оканчивались яркими огнями сигнальных маячков, которые отмечали широкие посадочные площадки для летательных средств. Вдали виднелись большие ангары неизвестного назначения. Зеленые насаждения также еще присутствовали, но они уже не были произведениями ландшафтного искусства, как снаружи. а носили скорее утилитарный характер. Зелёные газоны сменили собой пышные сады наружного радиуса. Вместо резного камня теперь везде было некое подобие гладко отшлифованного бетона, который использовался повсеместно. Во многих местах виднели широкие полотнища из красной материи, отчего местность напоминала военную базу или средневековую крепость с её штандартами. Только это были вовсе не средние века. Это какая-то странная, я бы сказал... «Техногенная архитектура», — заметил Морони. «Нигде такого не видел». «И нигде такого и нет», — отреагировал Фогель. «Ведь если Джек прав, то мы уже в будущем». «В каком смысле?» — не понял его антиквар. «Эта цивилизация возникла много тысяч лет назад, и неудивительно, что она обогнала нас в развитии. Они прошли все те же этапы, что и мы, однако, ушли намного дальше. Но если мы преимущественно строим свои современные города поверх старых... Атланты или Тени, не знаю пока, как к ним относиться. Они не имели здесь война разрушений. Всё верно, не понимаю, к чему вы ведёте. Этот остров похож на огромное кольцо. Сначала мы с вами были на его внешней стороне, и там архитектура была, скажем так, античной. При этом город явно строился ярусами. Они не сносили свои старые сооружения, а просто строили город всё выше и выше, как Вавилон. применяя на каждом ярусе более новые технологии. Внутренняя же часть кольца — это сплошной технополис и триумф функциональной архитектуры в стиле современного нам конструктивизма. Посмотрите, у них здесь есть не просто мосты, но лифты, эскалаторы и еще черт знает что. Но это немыслимо. Если это так, то слова Кайло о том, что наша цивилизация всего лишь изобретает давно существующий велосипед, звучат крайне обидно. Более того, я вижу, что все наши современные достижения, мягко говоря, скромные по сравнению с этим. Джек подошел к какой-то шестигранной платформе, закрепленной на площадке возле широкой бетонной стены. Стоило всем вступить на неё как она тут пришла в движение, уносясь с ненасленной скоростью в небо. Маронис но пейзаж, который открылся с новой высоты, полностью захватил его внимание. настоящий современный мегаполис с белыми бетонными башнями небоскребов, устремленными ввысь и покрытыми сотнями различных антенн. Пирсон завороженно смотрел, как строение приобретает все более и более промышленный и утилитарный вид, на глазах превращаясь в супер-хай-тек с сотнями помигивающих лампочек, ровными рядами кабелей, светящимися антеннами и прочими устройствами, о назначении которых он не имел ни малейшего внимания. Платформа мягко затормозила на очередном ярусе, но никто не мог проронить ни слова. Далеко перед ними виднелось что-то наподобие древнего, а может быть наоборот вполне современного космодрома. Еще дальше, в самом центре этого огромного кольца диаметром в десятки километров, виднелась гигантская белоснежная башня цитадели, которая была устремлена ввысь, и ее очертания слегка таяли в небольшой дымке. Она выглядела как нечто иноземно-космическое и была увенчана странными левитирующими объектами на вершине. Они были так далеко, что рассмотреть их не удавалось. Снизу цитадель была опоясана широкой лентой полусферического строения в форме кусающего себя за хвост Уробороса, который в свою очередь находился в окружении лазурных вод широкого искусственного озера, из которого наружу вытекали четыре огромные реки. «Здесь всё так переплелось между собой, что граница между величием старых построек и футуристичностью более поздних полностью отсутствовала». «Господи, я решительно ничего не понимаю. Эта цитадель больше, чем знаменитая башня Бурж-Халифа. Она просто огромна!» – пролепетал Морони. «Кто всё это построил? Как? С какой целью? Где все люди в конце концов? Или это построили не люди?» а «Как вы думаете, может быть, это город инопланетян, которые скрываются здесь и чужих взоров?» «Гляньте-ка, лучше туда!» Стон указал настроение верхнего яруса, куда они прибыли. С трудом оторвавшись от созерцания немыслимых красот, лежащего перед ними футуристического города, с обилием обелисков и мавзолеев, антиквар повернулся к скучной бетонной стене, которая уходила вдаль на многие километры и была испещрена мигающими лампочками и... странными знаками И что здесь интересного? Это же просто какие-то склады, сотни складов В то время как там Архитектура А вы приглядитесь повнимательнее Это не просто склады Морони Посмотрите на логотипы над дверьми Не узнаете их? Похоже, это склады С декорациями для нашего мира Я вижу здесь многие Эмблемы организаций, которые в 20 веке Вели между собой кровопролитные войны конечные звезды, кресты. А вон там, если не ошибаюсь, логотип «семерок» Фогеля. «Дитмар, что скажете?» «Вы в этом универмаге форму для своих штурмовиков покупаете?» Решительно подойдя к дверям склада, Фогель открыл их и вошел внутрь. Его губы были плотно сомкнуты, а скулы напряглись и побелели. Неприятные подозрения, которые грызли его душу с момента прибытия на остров, Наконец-то сбылись Когда Стоун озвучил версию, что стражи были игрушкой в руках теней Он сразу сильно напрягся и постарался не фокусироваться на этом Теперь же приходилось признать, что игрушкой был и его орден возрождения Ровно как и весь Пятый Рейх в целом ну что вы застыли?» С извечной ухмылкой на лице спросил Джек, хлопнув его по спине И проходя вглубь полумрака О, О да тут тысячи ящиков. Не хотите взглянуть, что в них, Дитмар?» «Нет», — понуро ответил немец. Его мир только что разрушился, просто перестал существовать. Все, что, как ему казалось ранее, придумал он сам или неизвестные ему отцы Рейха, все это лежало и пылилось здесь, на этом огромном складе. Оружие, образцы стандартов, униформы, печатные материалы — все. Дитмар чувствовал себя оловянным солдатиком, детской куклой, которую хозяйка могла одевать во что угодно в соответствии со своими прихотями. Но дело было вовсе не в одежде. Взяв из ящика ближайшую к нему книгу, он бегло пролистал ее. Это был выпуск еще не вышедшего пропагандистского романа, который должен был стать одной из основ его движения. Он со злобой отшвырнул его в сторону. Получалось, что вся его вера, вся идеология, все мысли... были позаимствованы отсюда. Он пустышка. У него в голове нет ничего своего. Он автомат для воспроизводства чужих мыслей и воплощения чужих планов. «Это ад», — тихо произнес он. «Что вы говорите?» — переспросил Морони, поднимая брошенную книгу и с интересом перелистывая ее страницы. «Я говорю, что вы ошибаетесь. Это не рай. Это ад». «Я знаю, о чем говорю». «А я вот не совсем понимаю, о чем вы говорите». Стон подошел ближе и открыл один из ящиков с нарисованной на крышке свастикой. «Уж не на одну ли из своих тайных баз вы привели нас?» «Я вас никуда не вел, и вы это прекрасно знаете!» «Я не менее вашего удивлен всем этим, хотя и подозреваю, в чем тут дело». «И в чем же?» Джек прямо посмотрел на немца, и Пирсон с Моронием замерли на местах, осознавая, что подобные взгляды в купе вернувшейся памятью не сулят ничего хорошего. Грей. Они же серые, они же, видимо, тени. Они же великие махатмы и так далее. Нет смысла скрывать, что руководители Третьего Рейха взаимодействовали с тибетскими мудрецами, которые вывели их на тёмного владыку Моря. Моря – это, кстати, название горы в Иерусалиме, на которой Бог велел Аврааму принести своего сына Исаака в жертву. Тут же вставил Марони «И там же Соломон потом построил свой храм для сохранения Ковчега» «Верно», — кивнул Фогель «Вот только чего никто не знает, так это того, что бог не остановил Авраама И убил сына Черный владыка уже давно правит этим миром и заставляет всех выполнять его грязную волю Стражи переписали потом историю, но страшная правда состоит в том Что вы были правы, Джек, когда сказали, что боги никогда не любили людей «Они всегда использовали». «Вы говорите ерунду», — взбунтовался антиквар. «Библейский миф о спасении Исаака слишком хорошо известен и знаменует собой историю о...» а... «Это все блеф, мороний!» Фогель взревел яростно посмотрел на старика. «Все блеф? То, что вы читаете в своих книжках, это подделка истории! Стражи в лице Инквизиции, Ватикана, Иллюминатов и еще сотни других организаций ее переписывали десятки раз в угоду тем, «Кого мы называем Грэми. «Я знаю это, потому что Пятый Рейх был основан от скарцени, который одновременно был на службе у Стражей и Зейнбе. Долгие годы он работал под прикрытием сразу на обе стороны, точнее, он думал, что работает на две стороны. В действительности же он подчинялся Греям ровно так же, как великий магистр стражи отчитывается перед ними. Мы были разными ветвями одного и того же дерева. И поэтому я говорю вам, что это ад». И мы сейчас в его сердце. «А что вы раньше молчали?» Поинтересовался стол «Не верил. Не хотел верить. Я надеялся, что все это байки, слухи и небылицы. но ведь казались такими разными. Мы вели настоящую войну, мы убивали друг друга. Но мы были лишь пешками, лишенными своей воли. Я осознал все это только здесь». Четверка молча вышла наружу. Слова Фогеля почему-то не хотелось верить, но и сказать это в лицо Дитмару тоже никто не решался. Они прошли в очередной ангар и обнаружили там аналогичный склад с красными звездами. В следующем звезды были уже белыми. Им попадались гербы, львы, орлы с разным количеством голов и прочие знаки отличия – знамена, штандарты, вымпелы. Впрочем, отличие было только чисто внешним. По сути, набор предметов для установления диктатуры и диалоги был почти идентичным. Логотип, униформа, лозунги и плакаты, пламенная литература, образы вождей, оружие техника. Власть всегда принадлежала кому-то одному, верховному лидеру, который насаждал её прямым директивным путём. Репрессия, жёсткое подавление инакомыслия, Устранение прав и свобод граждан при иллюзорном соблюдении благочестия и наличии внешнего врага. Мир явно был чьим-то полем для игры. Вот только непонятно было, чьим именно. Прежде чем идти дальше, Морони буквально упросил Джека зайти еще на один склад. Стоя в полумраке, Стон размышлял о том, насколько тяжело должно быть Фугелю, который в одночасье потерял веру в правильность дела, которому служил всю жизнь. Внешний немец перенес удар с присущей ему стойкостью, но слегка опущенные плечи и посеревшие кожи лица не укрылись от внимательного взора бывшего полицейского детектива. С другой стороны, ведь не все в жизни Фогеля было ложью и чужим роком. Многое он делал по велению собственной души. И Джек свято верил в то, что воля человека способна победить очень многое и даже преодолеть козни невидимых кукловодов. Надо просто правильно к этому отнестись и быть начеку. Одержимость любой идеи, даже самой благой на первый взгляд, может приводить к фатальным последствиям. Продолжая размышлять, Стоун подошел к ближайшему ящику и поднял крышку. Внутри лежали какие-то странные предметы, помеченные логотипами неизвестных ему организаций. Они попробовали напрячь память и поискать в ней какие-то образы, ассоциирующиеся у него с этой атрибутикой. Пусто. На ум ничего не приходило. И Джек уже подумал обратиться с вопросом к всезнайке антиквару, как вдруг в его голове прозвучал голос. «Их еще не пришло». Голос был странным. «Очень низким и немного неестественным. Но самое главное, он слышал его не ушами, а прямо внутри своего разума. От неожиданности Джек слегка вздрогнул и в тот же миг увидел в проходе между стеллажами тень. Моё имя, Ксан, не стоит бояться меня». Голос был глубоким и уверенным, но слегка замедленным, словно существо пыталось гипнотизировать Стоуна такой манеры общения». «Я не боюсь!» «Вижу!» Существо не делало ни малейших попыток приблизиться. Оно продолжало спокойно стоять в стороне, внимательно глядя на Стонна и обращаясь только к нему. Очевидно, это было проявлением телепатической связи. Его слова были неторопливы, словно у человека, которому подбластно все на свете. Вот только было ли оно человеком? «Тень не говорила», — она утверждала. Джек смотрелся в темноту, и ему показалось, что он видит, как прожилки на лице собеседника слегка флюорисцируют в полумраке склада. Существо казалось худым и высоким, его рост превосходил человеческий на пару голов, но рассмотреть его не удавалось из-за сумрака. На голову Ксандра был накинут глубокий капюшон из грубой материи, отчего его лицо было почти неразличимым. И все же детектив увидел главное. Это была страшная, уродливая морда с сине-зеленым цветом кожи. Большие глаза были черного цвета и не имели привычного белка вокруг радужки, отчего казались еще больше. Нос был некрупным и приплюснутым, словно у ящерицы, а губы плотно сжаты. Впрочем, тень все равно не пользовалась ими при разговоре, предпочитая посылать свои мысли-импульсы прямо в мозг собеседника. Наверняка этот образ рептилоподобного существа можно было считать жутким и даже демоническим. Но Стоун почему-то абсолютно не испытывал страха. Александр плавно приблизился на полметра ближе Однако полы его мешковатого одеяния не позволили Джеку разглядеть Как именно он это сделал Я вижу, что ты смелый, Джек. Вы меня знаете? Откуда? Конечно же знаю Голос был ровным и убаюкивающим Случайных людей здесь нет И быть не может. Попасть в Шамбалу могут лишь те, кто годами искал путь к ней и обладает некими особыми качествами. Не хорошими и не плохими, а особыми. Тень подплыла еще ближе и теперь словно бы нависла на джеком Впрочем, это не делает его. «Не очень-то ты похож на бога», — равнодушно ответил стол Он хотел сказать что-то извительное в адрес сине-зеленого существа, столь пренебрежительно отзывающегося о незнакомых ему людях. Но тут неожиданно из-за штабеля с ящиками выскочил Гитмарфогель. Он был вооружен автоматом и бесстрашно ринулся на худое существо. «Где хелька, тварь?» Несмотря на то, что появление немца было внезапным и напористым и произвело своей стремительностью впечатление даже на Джека, «Александр будто ожидал его. Он лениво сделал короткий взмах, как показалось детективу, лег рукой, и плотное тело Фогеля, словно тряпичная кукла, было отброшено невидимой силой на несколько метров в сторону. Перелетев пространство склада до противоположной стены, Гидрин с крохотом печатался в ящики и, сильно ударившись головой, отключился Его тело еще сползало по стене, а Пирсон Морони уже с криками подбежали к месту короткой стычки». При этом в руке Морони оказалась длинная палка с навершием, которую он держал как дубинку. Написал жестом в воздухе какую-то фигуру. Сандер чем-то невидимым ухватил Джека и увлек за собой. Их тела растворились в сумраке загадочного склада с такой скоростью, что Морони даже не успел среагировать. Дж «Джек?» От волнения его речи стала заикаться. Кайл, где Джек? Куда это тварь его утащила?» «Не знаю. Они просто исчезли. Оно забрало его с собой». Господи, Дитмар Он жив? Да не знаю я Страдальчески простонал пирсом Бросаясь на помощь к бесчувственному товарищу Из глубокой раны на затылке Руководителя Пятого Рейха текла кровь А его голова безвольно свисала на бок Ева сидела на широком стволе поваленной ели неподалеку от горного утеса. Вырванные из земли корни торчали во все стороны и были наглядным примером того, что происходит, когда живое существо противопоставляет себя природной стихии. Искореженный, разломленный в щепу ствол, некогда могучего дерева, теперь попросту гнил под бесконечными ветрами и ночными ливнями. Девушка посмотрела на камень, лежащий подле одного из корней. Мысленно представив себе его форму, структуру и вес, она приподняла его на полметра над землей и теперь слегка поворачивала из стороны в сторону, словно рассматривая в поисках чего-то важного. Не найдя ничего достойного своего внимания, доктор Краун силой швырнула булыжник в ближайшее дерево. Ударившись глухим стуком, камень рассыпался на части, оставив на стволе глубокую рану с коричневыми осколками кремня. его перевела взгляд вниз и... и подняла силой мысли следующий камень. Отдав мысленный приказ, она зашвырнула камень в другое дерево, наблюдая за тем, как в том месте, где булыжник ударил в хору, образовалась ссадина, из которой тут же потекла смола. Ее разум был почти полностью утерян. Потеряв память, девушка превратилась в глупыша, который совершенно не помнил ни своей прошлой жизни, ни того, кем она была в ней. Уйдя из палатки Вандердекина, еще когда тот охотился на Альвареса, Ева отправилась в лес, весьма смутно представляя себе, куда она направляется. Она не знала, кто она, зачем оказалась на острове и чем ей заняться. Проследив взглядом за полетом очередного булыжника, Ева хотела приняться за следующий, как вдруг со стороны кустов послышался треск веток и шелест листьев. «На прогалину, выше мужчина». «Если хочешь». «Можешь проломить мне череп одним из таких камней, но я все равно должен поговорить с тобой!» Мужчина был ей знаком. У него было измученное грязное лицо, лысая голова и рука, привязанная к торсу кожаным ремнем. Она узнала его. Это был тот самый человек, который ругался с капитаном, приютившим ее в своей палатке. В тот раз он быстро убежал, но сейчас напротив смело шел прямо к ней. Девушка взглядом поднялась с земли камень... И теперь он, вращаясь, слегка покачивался в воздухе, олицетворяя размышления своей хозяйки относительно того, куда следовало его запустить. В дерево, чтобы выбить из него сок. Или в голову чужака, чтобы заставить его замолчать. «Меня зовут Оливер. Оливер Грант. Я твой друг, хотя ты не помнишь этого. Я знаю, что нарушаю твой покой, но Ева... Я люблю тебя и искренне хочу тебе помочь». «Помочь». Девушка мысленно произнесла слово, будто пробуя его на вкус и пытаясь понять его смысл. «Да, дорогая, ты потеряла память. Возможно, напугана и одинока, но это все поправимо. Мы оказались на острове, где подобные вещи иногда случаются с хорошими людьми. Ты хороший человек, Ева, и я верю, что ты не причинишь мне вреда». Комментарий. Слегка качнулся в сторону, и мельчайшие частички земли осыпались с него, подхватываемые ветром. Доктор Краунд смотрела широкими глазами на мужчину, который зачем-то опустился на колени перед ней. «Ева, если ты мне только позволишь, я расскажу тебе всё. Кем ты была, где мы жили, как нам хорошо было вместе. Я не рассчитываю, что ты всё вспомнишь, но надеюсь заново заслужить твою любовь. Ради тебя я готов на всё». «Мы с тобой. Два изгоя, два существа, отвергнутых миром. Две половинки, способные стать единым целым. Здесь, на острове, есть место, где ты сможешь заново обрести память. Я могу отвезти тебя туда. Буду заботиться, помогать тебе. Мы... Мы снова сможем быть счастливы». «Счастливы?» «Да, счастливы. Счастье – это когда люди понимают друг друга без слов. Когда ты радуешься, отдавая что-то и не требуя ничего взамен». «Я многое понял, оказавшись на острове. Мой разум был болен, но остров излечил меня. Я вновь стал человеком, я...» Он махнул рукой, отгоняя какую-то мысль. Сейчас ему не хотелось говорить о себе. «Послушай меня. Только потеряв тебя, я понял, как нуждаюсь в тебе. Я хочу подарить тебе свою любовь». «Любовь?» Девушка с интересом посмотрела на Оливера и камень, лишенный ее внимания. тут же с глухим стуком упал на землю. Грант испытал прилив надежды. Быть может, его слова хоть что-то пробудили в ней. Вдруг он достучался. Может быть, у него появился хотя бы крошечный шанс вернуть себе счастье. Она не убила его, не швырнула камень, не разорвала его плоть на куски. Она слушала его. А ему сейчас большего и не надо. Приободренный, Оливер поднялся с колена и попытался приблизиться к девушке. В ту же секунду земли взмыли вверх десяток камней, которые принялись послушно кружить Словно пчелы, образуя воронку сумасшедшего торнадо Любовь моя, ради тебя я готов на все Скажи, есть ли в этом мире что-то, что может изменить твое отношение ко мне? Измученные недосыпом, физическими потрясениями и моральным гнетом глаза бывшего охранника Налились слезами Он понял, что призрачная надежда вновь ускользнула от него, растворившись словно туман. «Мне нужен эликсир». «Что? Что ты сказала?» «Мне нужен эликсир», словно заведенная повторила девушка. «Какой эликсир? Где его взять? Я достану для тебя все, что угодно, только скажи!» «Мне нужен эликсир». Торнодавно давно взмыл в воздух и набрал бешеную скорость. «Хорошо, хорошо, дорогая. Не волнуйся. Я достану тебе эликсир. Я найду его и принесу к твоим ногам». Возбуждение Гранта быстро переросло в полную апатию, и уже намного тише он добавил. «Даже если ради этого не придется умереть». Убитый горем разочарования, Уливер развернулся и пошел прочь. Теперь он с особой ясностью понимал все. Его жизнь не имела смысла. Он был никому не нужен, пока служил в АНБ, пока его не подобрал Пирсон. Кайл дал ему надежду, но потом бросил, просто выбросил, как использованную вещь. Он заново обрел смысл к существованию, когда выжил в пустыне и заботился о деве Но теперь и она бросила его. Грант был раздавлен произошедшими с ним событиями. Почему-то вспомнился смех мужчины из «Четверки», Которую он однажды услышал, наблюдая за ними ночью у костра В тот же миг сердце сжалось от тоски осознания своей невостребованности Если его жизнь ничего не значит То может хотя бы смерть все изменит Что если вернуться на остров тропой героев и раздобыть эликсир для Евы? Да, она этого скорее всего не оценит Но разве это так важно, чтобы тебя ценили? Разве нельзя любить просто так, безответно? Запустить силовые линии с той стороны некому. А значит, тропы героев не избежать. У него не было Спайса, и, скорее всего, он погибнет, идя по ней. Кто сказал, что он не герой? Если в стране теней есть что-то, что вернет Еве память, то он принесет это с собой. Оливер пойдет на смертельный риск, потому что знает, что он не такой сильный Арсан, как Стоун, Но, но разве не лучше погибнуть ради своей любви, Чем сидеть без дела и смотреть, как тот, кто ему дорог, сходит с ума Он просто пойдет и сделает это Сейчас же, без раздумий и колебаний Грант еще гонял в голове какие-то скуки мыслей Но решение уже было принято Чувствуя, как внутренний огонь разгорается в нем с новой силой Оливер зашагал прямо в гущу черного леса